Глава 25. Лёля открыла Илье дверь, не успел он убрать руку от звонка. «Проходи скорее, ты быстро приехал». «Хорошо, что пробок не было», — ответил он, разуваясь в прихожей. В руках у него была черная папка, которую он пристроил на столик. Старая подруга мерила шагами гостиную. Илья вдруг вспомнил, как Лёля с Мишей и Томочкой спасли его от «Мортус улторем», События, описанные в романе Альбины Нури «Узел смерти», примечание редактора. Подумал, что если бы не Лёля, его и в живых бы не было. Как же так вышло, что они, столь близкие друзья, повязанные, если так можно сказать, самой смертью, вдруг отдалились, потерялись в потоке жизни. Хотя, конечно, это произошло вовсе не вдруг. Илья отмел невеселые мысли о прошлом. В настоящем творилось черти что. Женщине, которая, чего уж от себя скрывать, стала ему дорога, грозила опасность. Можно взглянуть на записку? Лёля протянула ему листок бумаги. Крупным, торопливым, не очень красивым, но четким и разборчивым почерком было написано. «Лёречка, не волнуйся, пожалуйста». Позвонил Юра, просила встречи Я решила, что нужно сходить. Он сказал, что нашел потайную комнату. Говорил нервно и испуганно. «Буду на связи». Целую, л Когда она ушла? Мы созванивались часа в три. Лора была тут. Наготовила всего. Уборку, смотрю, сделала. Лёля улыбнулась уголком рта. Бесполезно говорить, чтобы отдыхала. Такой уж человек. Я вернулась примерно в половине шестого. Её не было. Значит, Лора ушла в промежутке между пятнадцатью и семнадцатью часами. Торопилась, видно. Сумку уронила. Ключи от дома выпали. Она не подобрала, не заметила. Илья взглянул на часы. «Сейчас семь двадцать. Ты ей звонила?» «Поначалу решила, что, может, ничего страшного, пусть они поговорят. Муж и жена все-таки. Через некоторое время не выдержала. Она не взяла трубку и не перезвонила. Я подождала еще немного и позвонила тебе. А она так и молчит. Я звоню каждые пятнадцать минут». Илья снял очки и помассировал веки. Чисто теоретически она может и не слышать звонка, потому что отключила звук, увлеклась разговором и забыла телефон в сумке, что-то в этом роде, но не думая, что дело в этом. Лора в курсе, ты будешь переживать, поэтому она проверила бы, не звонила ли ты, дала бы о себе знать. «Если бы могла...» Фразу они закончили хором, глядя друг на друга. «С Лорой случилась беда, я чувствую», — сказала Люля. «Илюша, что нам делать?» «Когда ты в последний раз называла меня так?» – подумал он. «Она беременна, и беременность протекает непросто. Лора была на сохранении. Может, возникла проблема, и она в больнице?» «Лора говорила, где наблюдается. Можно позвонить туда!» Лёля схватила телефон. Как следует, погоняв с одного номера на другой, в итоге ей ответили, что Лоры в больнице нет. Илья тем временем пробил, какая больница сегодня дежурит, Ведь Лору могли забрать по скорой. Результат оказался тот же. Пациентка с таким именем и фамилией не поступала. «Только время потеряли. Нам нужно было проверить». Илья постучал пальцами по столу. «Теперь настала пора навестить ее муженька». Он пошел к двери, но понял, что Леля не стоит на месте и обернулся. «Что такое?» «Думаешь, нам стоит идти безоружными?» Илья приподнял брови. «У тебя есть оружие?» Вспомни, кто мой...» Она запнулась. «Мой бывший муж». «Конечно, у меня есть пистолет, и разрешение есть тоже». «Ты умеешь стрелять?» Миша показывал, но я оказалась туповатой ученицей. Впрочем, если буду стрелять в упор, не промахнусь. «А ты?» «Примерно такая же ситуация. Надеюсь, нам не придется применять оружие, но взять его с собой лишним не будет». илья похватился. «Ты еще не знаешь, что мне удалось выяснить?» «Насчет Агаты? По дороге расскажешь». Лёля ушла и через минуту вернулась с пистолетом. Засунула его в сумку, как расческу или зонтик. Илья взял свою папку. Они на всякий случай прихватили Лорину связку ключей от дома и вышли из квартиры. Ехать решили на машине Ильи. Он вел автомобиль и попутно рассказывал Лёле, что ему удалось узнать. «Это Агата Летова. Ее нашли тогда в доме» закончил Илья. «В папке есть фотография, посмотри». «Резюмируем, что нам известно». Лёля перебирала отсканированные вырезки из старых газет, смотрела на фотографию Агаты в детстве и предложенный приложением вариант того, как эта девочка будет выглядеть в 30. Агата имела отношение к балкуновой Габен или криминальному авторитету, который обманул старушку. Она выжила и выросла в детском доме, эта часть ее биографии соответствует истине, хоть она и соврала, как туда попала. Ей зачем-то нужен был этот дом, но заполучить его она не могла иным способом, кроме как через законного наследника, каковым является Юра. Да, не сомневаюсь, что она давно выяснила это. Потом втерлась в доверие к Лоре и Юре, чтобы все выглядело предельно естественно. Заметь, готова была выжидать несколько лет – чтобы никто ее ни в чем не заподозрил. Потом тонко и элегантно подкинула идею про наследство, и вуаля, Юра наследует дом, а Гата прибирает к рукам Юру. «Какая роль отведена Лори?» «Это нам и надо выяснить. Кстати, вон он, этот дом». Илья нашел место для парковки, на некотором отдалении, незачем маячить перед окнами, и они стали думать, как поступить. Время шло к девяти вечера. Сумерки мягко обвивали город, и во многих окнах горел свет. Освещены были и окна дома Лоры и Юры. — Во дворе стоит машина. Горит свет на втором этаже. Дома кто-то есть, — сказала Лёля. — Можно пойти, позвонить и узнать. Только, боюсь, нам не скажут правды. — Давай дождёмся темноты. Недолго осталось. Потом пройдём во двор. Лора говорила, что калитка не запирается. Можно заглянуть в окно кухни. — У меня план, — сказал Илья. Если мы пойдем вдвоем, Юра, мало ли что они задумали на пару с Агатой, может приоткрыть дверь, подержать нас на пороге, отговориться каким-то пустяком и выставить вон. Не будем же мы вламываться силой, размахивая пистолетом. Лучше иди одна. А я... Илья изложил свой план. Они обговорили детали. Когда стемнело, вышли из машины и пересекли улицу. Фонари на тротуаре горели ярко. Но двор нужного им дома не освещался. Слава богу, у Юры и Лоры не было и уличного освещения, которое включалось бы, реагируя на движение. «Не волнуйся, сюда выходит окно пустующей гостиной и пустой же комнаты второго этажа. Вряд ли кто-то там притаился и следит за улицей». Илья успокаивал Лелю, хотя сам волновался не меньше. «Если их обнаружат, весь план на смарку». Они осторожно открыли калитку и вошли во двор. Постояли. В случае, если их увидели, Юра выйдет и спросит, в чем дело, что им нужно. Но он не вышел. «Удачи!» – шепотом сказал Илья и сжал ладонь Лёли. «И тебе, Илья. Я рада, что ты рядом». Он улыбнулся, и они разошлись. Лёля направилась в крыльцу, а Илья завернул за угол дома. Лёля постояла немного, стараясь выровнять дыхание. Почувствовав, что готова, надавила кнопку звонка. Прислушалась. То ли дверь была толстенной, то ли в доме действительно очень тихо. Она позвонила второй раз. Снова ничего. Неужели нет никого? Но машина, вот она. Возможно, не слышат или не желают открывать. — Так просто вам от меня не отделаться, голубчики! — пробормотала Лёля и принялась давить на кнопку снова и снова. Наконец дверь отворилась. На пороге выросла мужская фигура. В широком коридоре позади мужчины горел свет. Лёля бросила взгляд в глубину и увидела, что дверь кладовки в конце холла открыта. Юра увидел, куда она смотрит, и встал так, чтобы своим телом полностью закрыть обзор. — Чем могу помочь? — вежливо осведомился он. — Добрый вечер! — поздоровалась Лёля. «Вы ведь Юрий, да?» «Он самый. А с кем, имею честь?» «Меня зовут Ольга. Можно, Лёля?» «Я подруга вашей жены. Мы встречались на вашей свадьбе и на моей тоже, помните? В последнее время мы с Лорой виделись не так часто, но все же оставались на связи». Юра переступил с ноги на ногу. Общество невесть откуда взявшейся подруги жены, ему явно не пришлось по душе. «Видите ли, Ольга, Лёля, Лёля...» «Я немного спешу, так что не могли бы вы...» «Конечно!» — притворно заторопилась Лёля, в чью задачу входило задержать Юру у входной двери как можно дольше, пока Илья будет выполнять свою часть плана. «Простите меня, Юра, но я немного волнуюсь из-за Лоры». «Вот как?» «Да. Понимаете, она недавно позвонила мне и рассказала, что вы... что у вас...» Лёля старательно изобразила смущение. «Словом, вы изменили ей...» и что ей нужна поддержка, понимаете? — Допустим, — прохладно ответил Юра. — Ну вот, — Лёля стиснула руки. — Лора ночевала у меня. Она была очень расстроена, поскольку вы... — Простите, но я сейчас не хотел бы обсуждать наши с ней дела. Лёля сделала вид, что раздосадована. — Хорошо, но вам придется обсудить это со мной. — Как там дела у Ильи? — Лёля говорила, а сама прислушивалась к звукам внутри дома, но ничего не было слышно. Я ушла на работу. Лора оставалась дома. Когда я вернулась, ее не было. Она сказала, что пошла сюда, к вам, что вы позвонили и пригласили ее прийти. Сказали, это важно. Юра выглядел все более раздраженным. Так и было. Я позвонил. Лора приехала домой. Но она обещала перезвонить мне. Почему же молчит и не отвечает на мои звонки? Лёля добавила в голос стервозных истерических ноток. «После того, что я узнала от Лоры о вашем поступке, я переживаю. В ее положении нужно беречь себя». «Уверяю вас, все отлично. С Лорой все хорошо. Я ее муж. Знаю, что лучше для моей жены. Мы поговорили, пришли к согласию. Лора решила остаться дома. Спасибо за участие, но не думаю, что вас это касается». Юра хотел закрыть дверь, но Леля не дала ему такой возможности, выставив вперед ногу. «Дайте мне поговорить с подругой, и я уйду со спокойной душой. Вы знаете, кто мой дядя?» Она назвала фамилию. «Вы же, Лора говорила, работаете в мэрии, так что не обманывайте меня!» Удар попал в цель. Юрино лицо перекосилось. Фамилия одного из первых лиц в городском управлении была ему хорошо известна. Лёля почти видела, как вращаются шестерёнки в Юрином мозгу, Если грубо отфутболить племянницу такого человека, это может обернуться проблемами. Откуда юрий знать, что Лёля никогда, ни при каких обстоятельствах не просила дядю вмешиваться в свои дела и помогать ей? «Что вы, Лёля, я не пытался вас обманывать», заговорил Юра куда более любезным тоном. «Но это наши семейные дела, наши с Лорой, и мне немного неловко. Вижу, вы переживаете». «Право не стоит. С моей женой все в порядке. Она отдыхает». «Могу я войти и поговорить с ней?» – не уступала Лёля. «К сожалению, это невозможно». Юра скроил грустную мину. лора здесь нет. Она в больнице». «Как? Вы же только что сказали, с ней все отлично». «Так и есть. Просто мы решили, что все эти события могут...» Словом, Лора чувствовала себя немного утомленной, и я отвез ее в клинику. Почему ее телефон не отвечает? Вероятно, она спит. Не нужно ее тревожить. Леля, дорогая, оставьте мне номер телефона. Я завтра утром поеду к жене, а позже свяжусь с вами. И, конечно, попрошу ее перезвонить вам. Леля будто бы заколебалась, а на самом деле лихорадочно соображала, что делать. Повода оставаться тут больше нет. Куда же запропастился Илья? Значит, Лора у доктора, который ее наблюдает уточнила Лёля. Совершенно верно. Юра приготовился попрощаться и закрыть дверь. На его лице было написано облегчение. А в больнице нам почему-то сказали, что Лоры там нет. Удивительно, не правда ли? спросил Илья, появившись рядом с Юрой бесшумно, как кот. В руке у него был пистолет, дуло прижато к голове Юры. Не советую кричать и делать резкие движения. Пистолет заряжен. Юра побледнел, и вытаращил глаза. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Лёля, быстро вошла в дом и закрыла за собой дверь. «Я уже заждалась!»